Глава шестая Закончив все неотложные работы, колонисты стали готовиться к экспедиции, которая теперь имела две цели. Во-первых, они хотели исследовать весь остров и найти таинственного человека, существование которого уже не подвергалось никакому сомнению. А во-вторых, выяснить, что случилось с пиратами, где они поселились, чем занимаются и какая опасность угрожает с их стороны мирному существованию колонии. Сайрос Смит хотел отправиться в путь как можно скорее, но так как экспедиция должна была продолжаться несколько дней, необходимо было взять с собой повозку и уложить в нее запас провизии на все время путешествия, посуду и все необходимое для устройства бивуака на ночь. А между тем, как раз в это время один из аннаги сильно ушиб себе ногу, и поэтому его нельзя было запрягать. Колонистам по поневоле пришлось отложить отъезд, они решили дать отдохнуть больному животному еще неделю и отправиться в путь 20 ноября. Ноябрь в южных широтах соответствует маю в северном полушарии. Приближалось лето, и погода стояла прекрасная. Солнце ярко сияло с безоблачных небес, к тому же наступали самые длинные дни в году. Словом, время было самое подходящее для того, чтобы отправиться в путешествие. Если предполагаемая экспедиция не даст желаемых результатов, то в любом случае принесет большую пользу. Возможно, колонисты сделают немало открытий в области естественных богатств острова, ведь Сайрус Смид решил исследовать леса дальнего запада тянувшаяся до самого конца Змеиного полуострова. В течение 9 дней, остававшихся до начала экспедиции, решено было закончить работы на плато дальнего вида. Айртон хотел воспользоваться этим временем для того, чтобы проведать кораль. Он предполагал пробыть там приблизительно два дня – То есть ровно столько времени, сколько нужно для того, чтобы оставить в стойлах обильный запас корма для четвероногих обитателей скотного двора, а затем он должен был вернуться в гранитный дворец. Когда Айртон уже собирался уходить, Сайрос Смит спросил его, не хочет ли он, чтобы с ним вместе отправился еще кто-нибудь из колонистов, так как теперь на острове уже не так безопасно, как прежде. Айртон ответил, что в этом нет необходимости, что с работой он справится и один, а встречи с пиратами он не боится. Если же случится что-нибудь неожиданное в корале или окрестностях, он немедленно сообщит об этом по телеграфу. На рассвете 9 ноября Айртон отправился в кораль на повозке, запряженной одним анагги. Через два часа он уже был на месте и по телеграфу передал, что на ферме все благополучно. Следующие два дня Сэра Смит посвятил тому, чтобы сделать гранитный дворец недоступным для вторжения незваных гостей. Он уже давно решил совершенно скрыть верхнее отверстие старого водостока, наглухо заделанное кирпичами и замаскированное растениями, посаженными вдоль южного угла озера Гранта. Сделать это было нетрудно, потому что требовалось только сантиметров на шестьдесят, на 90 повысить уровень воды в озере, и тогда вода затопит отверстия. Для этого нужно было устроить небольшие плотины в тех местах, где начинался ручей водопада и глицериновый ручей. Колонисты под руководством инженера горячо принялись за работу, и за два дня были сооружены две плотины, каждая шириной 2-2,5 метра и высотой чуть менее метра а материалом послужили сцементированные обломки гранитных утесов, которыми были усеяны берега озера и гребень-плато. Когда работа была окончена и вода в озере поднялась до нужного уровня, никто бы и не подумал, что в южной части озера когда-то существовал подземный сток, через который раньше изливался избыток озерной воды. При этом, Отводной канал, снабжавший водой гранитный дворец и вместе с тем приводивший в движение подъемник, нисколько не пострадал. Стоило только поднять кверху корзину подъемника, и удобное убежище колонистов было в полной безопасности. Как только было окончено строительство плотин, Пенкров, Гедон Спилет и Герберт решили посетить гавань воздушного шара, где на якоре стоял Бонавентур. Пенкроф очень беспокоился и хотел узнать, не побывали ли там пираты. «Ведь эти джентльмены выбрались на южный берег», — говорил он. «И если они пошли вдоль берега, то могли обнаружить нашу маленькую гавань. В таком случае я не дам и полдоллара за Бонавентур». Опасения Пенкрофа имели основания, и поэтому решили проверить, как там обстоят дела. 10 ноября... После полудня моряк и его товарищи готовились отправиться в путь. Пенкров, заряжая по две пули в оба ствола своего ружья, так многозначительно качал головой и так выразительно смотрел на окружающих, словно хотел сказать, что не пощадит любого, кто попадется ему на дороге, будь это человек или животное. Гедеон Спиллет и Герберт тоже зарядили ружья, И в три часа дня все трое покинули Гранитный дворец. Наб провожал их до поворота реки Милосердия, и как только они перешли на другой берег, поднял мост. Перед уходом Пенкров условился, что о своем возвращении они сообщат оружейным выстрелом. По этому сигналу Наб опустит мост, и они перейдут по нему на левый берег реки. Небольшой отряд направился прямо по дороге к гавани к южному берегу острова. Им надо было пройти всего 6,5 с половиной километров, но Гедеон Спилет и его спутники потратили на переход 2 часа. По пути они обыскали всю опушку леса со всех сторон, но не нашли никаких следов пиратов. Вероятно, беглецы, не зная ни численности колонистов, ни средств их обороны, скрывались в каком-нибудь недоступном месте острова. Подойдя к гавани, Пенкров с большим удовольствием увидел, что Авентур спокойно покачивается на якоре возле берега. В этом, впрочем, не было ничего удивительного. Гавань воздушного шара была так хорошо замаскирована среди высоких скал, что ее нельзя было обнаружить ни с моря, ни с суши. Заметить ее можно было только сверху. — Прекрасно! Разбойники еще не успели здесь побывать, — сказал Пенкроф. «Змеи любят скрываться в высокой траве, и мы, вероятно, найдем их в лесах Дальнего Запада». «Для нас это большое счастье», — заметил Герберт. «Потому что, если бы они нашли Бонавентур, то завладели бы им, чтобы убежать отсюда, и нам не скоро бы удалось снова съездить на остров Табор. «Да, это правда», — сказал Спилет. «При первой же возможности надо будет съездить туда и оставить там записку», с указанием координат острова Линкольна и места пребывания Айртона, на случай, если шотландская яхта придет за ним. — Прекрасно, мистер Спилет, — ответил моряк. — Вон Авентур стоит целеханик на своем месте, так что и судно, и экипаж готовы отправиться в путь по первому приказу. — По-моему, Пенкров, это надо будет сделать сразу, как только мы вернемся из нашего путешествия по острову. Вероятно, что наш таинственный незнакомец, если только нам удастся найти его, сообщит нам много интересного об острове Линкольна и острове табор. Я убежден, что именно он написал записку, которую мы нашли в бутылке, и поэтому очень возможно, что он знает и о том, когда должна вернуться яхта. — Тысяча чертей! — воскликнул Пенкроф. — Дорого бы я дал за то, чтобы узнать, кто он такой. Он нас знает, а мы его нет. Если это просто человек, такой же, как и мы, потерпевший крушение, тогда зачем он от нас прячется? Мы ведь не бродяги, не разбойники, а общество порядочных людей не может быть никому неприятным. По своей ли воле он попал сюда? Может ли он, если захочет, покинуть остров? Да, может быть, его уже здесь и нет? А что, если он уже уехал? Разговаривая, Пенкроф, Герберт и Гедеон Спилет, поднялись на Бонавентур и начали ходить по палубе. Вдруг Пенкров, случайно бросив взгляд на битонг, битонг — это прочная полая тумба, возвышающаяся над палубой судна, на которой был намотан якорный канат, громко вскрикнул. — Ах, черт возьми, как я этого не заметил сразу! — Что случилось, Пенкров? спросил Спилет. — А то, что этот узел завязан не мной. И Пенкров указал на веревку, который якорный канат был привязан к битонгу, чтобы он не размотался. «Кто же это мог сделать?» — удивленно спросил Гедон Спилет. «Не знаю, только не я. Я готов поклясться, что это не мой узел. Я всегда завязываю двойным морским узлом». «А не могли вы хоть один раз ошибиться, Пенкров, и завязать простым узлом?» «Нет, я не мог сделать такой ошибки», — упрямо повторял Пенкров. — Я это делаю машинально, просто по привычке, и тут не может быть и речи об ошибке. — Тогда, значит, пираты побывали на Бонавентуре? — спросил Герберт. — Про это я ничего не знаю, — ответил Пенкров. — Зато наверняка могу сказать, что кто-то был на Бонавентуре, поднимал якорь, а потом снова бросал в воду. — Э, стойте, да вот вам еще и другое доказательство. Видите, якорный канат не обмотан парусиной на клюзе. Это делается для того, чтобы канат не перетирался, когда судно стоит на якоре. Нет-нет, меня не обманешь, кто-то пользовался нашим судном. Но если бы пираты побывали на нем, они бы разграбили, что только можно, или, что еще вернее, сами убежали бы на нем. Бежать? А куда? На остров Табор? – возразил Пенкров. Вы, значит, думаете, что они рискнули бы пуститься в дальнее плавание на таком небольшом суденышке? — При этом еще нужно, чтобы они знали о существовании острова Табор заметил Спилет. — Пирата или нет, а только кто-то был на нашем судне без нас и даже плавал на нем. Это так же верно, как то, что я Бонавентур Пенкроф из Вайнярда. Моряк говорил так уверенно, что ни Гедеон Спилет, ни Герберт — не решили с ним спорить. Кроме того, судно, по-видимому, даже стояло не на том месте, где Пенкров швартовался в последний раз. Опытный моряк не сомневался, что Бонавентур снимался с якоря. Зачем это делать, если только кто-то, побывавший на судне, не плавал на нем? «Но как же мы не заметили Бонавентур, когда он проходил мимо острова?» — спросил Спилет, желавший выяснить, как все это могло случиться. — Э, мистер Спилет, — ответил моряк, — стоит только выбрать для этого ночь потемнее, и с попутным ветром можно так далеко уйти от острова, что корабль не разглядишь ни в какие телескопы. — Все-таки я не понимаю, — продолжал Гедеон Спилет, — зачем пиратам мог понадобиться Бонавентур и почему, наконец, они привели его обратно в гавань? — Эх, мистер Спилит, мало ли что делается на этом острове такого, что мы не можем себе объяснить. Отнесем мы это к той же категории и выкинем пока из головы. Для нас самое важное, что Бон Авентур стоит здесь, на якоре, в целости и сохранности. Будет очень жаль, если пираты вздумают прокатиться на нем еще раз. Боюсь, что тогда мы не найдем его на прежнем месте. — В таком случае, Пенкроф, — спросил Герберт, — Не лучше ли отвезти Бонавентур к гранитному дворцу? — И да, и нет, — ответил Пенкров. — Или, скорее, нет. Устья реки Милосердия — плохая стоянка для судна, и, кроме того, море там очень бурное. А если дотащить его по песку до самых гротов? — Пожалуй, — ответил Пенкров. Но раз мы покинем гранитный дворец и отправимся в довольно длительную экспедицию, Я думаю, Бонавентуру здесь будет безопаснее, чем возле гротов. Лучше ему оставаться здесь, пока мы не расправимся с пиратами. — Я с вами согласен, — сказал Спилет. Здесь, в случае бури, он не пострадает от плохой погоды, как в устье реки Милосердия. — Ну а что, если пираты еще раз заглянут сюда? — спросил Герберт. — Видишь ли, в чем дело, мой мальчик? — ответил Пенкров. — Если они не найдут корабль здесь... Они станут искать его в другом месте, и прежде всего вблизи гранитного дворца. Но в то время, пока мы будем заниматься исследованием острова, никто не помешает им захватить Бонавентур. Поэтому я согласен с мистером Спилетом, что его надо пока ставить в гавани воздушного шара. Но когда мы вернемся, если к тому времени нам не удастся избавиться от этих негодяев... Тогда, конечно, нужно будет на всякий случай перевести корабль поближе к гранитному дворцу. Отлично, идем домой, сказал Спилет. Вернувшись в гранитный дворец, Пенкров, Герберт и Гедеон Спилет тотчас же рассказали инженеру о том, что кто-то пользовался баркой. Инженер одобрил их решение оставить пока барку на старом месте. Он пообещал моряку исследовать часть пролива между островом Линкольна и островком Спасения и выяснить, нельзя ли устроить там искусственную гавань. Если это удастся, тогда Бонавентур всегда будет у них на виду, а если понадобится, то его можно будет даже запереть. В тот же вечер Айртону отправили телеграмму с просьбой на обратном пути захватить с собой с кораля двух кос, которых Наб хотел держать под рукой на лугу плато дальнего вида. Однако Айртон не ответил на посланную депешу, даже не подтвердил звонком, что телеграмма получена. Инженера это очень удивило. Но, может быть, Айртон не было в это время в корале, или, может быть, он уже возвращался в гранитный дворец? В этом не было ничего невозможного, потому что после его ухода прошло два дня а он обещал вернуться 10 вечером или же 11 рано утром. Колонисты решили дожидаться возвращения Айртона в гранитный дворец. Нап и Герберт по очереди караулили около моста, чтобы опустить его, как только Айртон покажется на дороге. Но в 10 часов вечера стало ясно, что Айртон не придет. Решили послать вторую телеграмму с требованием немедленно ответить. Эта телеграмма Тоже осталось без ответа. Колонисты сильно встревожились. Что там случилось? Может быть, Айртона нет в корале, а может быть, он там, но или болен, или в плену у пиратов. Может быть, надо поспешить к нему на помощь, хотя и очень рискованно идти лесом в такую темную ночь. Мнения разделились. Одни настаивали на том, чтобы идти немедленно, а другие говорили, что благоразумие требует отложить это до утра. — А может быть, Айртон не отвечает потому, — заметил Герберт, — что у него испортился телеграфный аппарат. Тогда сколько бы мы ни звонили, он все равно не в состоянии нам ответить. — Это вполне возможно, — сказал Спилет. — Подождем до завтра, — предложил Сайрис Смит. — Действительно, может быть так, что там испортился телеграфный аппарат, и поэтому Айртон или не получил наших телеграмм, или не может на них ответить. Колонисты послушали совета инженера и решили ждать до утра, и, конечно, все без исключения провели очень тревожную ночь. На рассвете 11 ноября Сайра Смит опять отправил телеграмму, но ответа не получил. Через несколько минут он повторил свою попытку, но результат был тот же самый. «Идем в Кораль», — сказал он, — «но только хорошо вооруженное», — добавил Пянкров. Перед уходом решили, что кто-то должен остаться в Гранитном дворце, и с общего согласия оставили там Наба. Наб должен был проводить своих товарищей до Глицеринового ручья, поднять за ними мост, и затем, спрятавшись за деревьями, поджидать их возвращения или прихода Айртона. Если же появятся пираты и попытаются перебраться через ручей, он должен будет задержать их, стреляя из ружья, а когда сопротивление станет невозможным, запрется в гранитном дворце, уберет корзинку подъемника и будет там в полной безопасности ожидать возвращения остальных колонистов. Сайрус Смит, Гедеон Спилет, Герберт и Пенкроф решили идти прямо в Кораль, а если Айртона там нет, предпринять поиски в лесу по соседству с Коралем. В 6 часов утра инженеры и его спутники перешли глицериновый ручей, а НАП, проводив их и подняв мостик, укрылся за группой больших драконовых деревьев, которые росли на левом берегу ручья почти у самой воды. Спустившись с плато дальнего вида, колонисты направились по дороге, ведущей прямо к коралю. Они шли с ружьями на перевес, готовые стрелять при первом же появлении врага, кто бы он ни был. Два карабина и два кремневых ружья были заряжены пулями. По обеим сторонам дороги тянулся густой кустарник где могли скрываться высадившиеся на остров пираты. Они были вооружены и очень опасны. Колонисты шли быстро и только изредка обменивались короткими фразами. Топ бежал впереди то по дороге, то между кустов, но вел себя спокойно, поэтому можно было предположить, что пираты не подстерегали их в засаде. Топ обладал прекрасным чутьем, и если бы злодеи скрывались где-нибудь поблизости, он наверняка начал бы громко лаять. Колонисты прошли уже почти 3,5 с километра, но нигде не обнаружили обрыва телеграфного провода. Столбы стояли на своих местах, изоляторы были все целы и проволока натянута правильно. Но дальше инженер стал замечать, что проволока как будто уже не так туго натянута, и чем дальше, тем больше она обвисала. Дойдя до столба номер 74, Герберт, который шел впереди, вдруг остановился и громко крикнул ⁇ Проволока оборвана ⁇ Спутники Гербера прибавили шаг и через минуту подошли к тому месту, где стоял юноша. Телеграфный стол показался поваленным и лежал поперек дороги. Обрыв провода теперь был установлен и стало понятно, почему колонисты не могли получить ответ от Айртона. И почему он, наверное, не получил ни одной телеграммы? А ведь это не ветер повалил телеграфный столб, заметил Пенкров. Нет, подтвердил Геддомспилль. Тут кто-то разрыл землю, а потом просто вытащил столб. Смотрите, провод оборван, сказал Герберт, показывая концы провода, который, видимо, был разорван нарочно. А когда это сделано излом свежий? спросил сэр Смит. «Не похоже, чтобы это было сделано давно», — ответил Герберт. «Я уверен, что провод оборван недавно». Скорее в кораль, в кораль!» — крикнул Пенкров. Колонисты прошли ровно половину пути от Гранитного дворца до кораля. Им оставалось пройти еще четыре с половиной километра, и они снова быстрым шагом двинулись вперед. Очевидно, в корале что-то случилось». Айротон, конечно, посылал им телеграмму в Гранитный дворец, но она не дошла до них из-за разрыва провода. Однако не это беспокоило колонистов, а то, что Айртон обещал вернуться еще накануне вечером или самое позднее утром, а между тем до сих пор его не было. Наконец, не без причины было прервано сообщение между королем и Гранитным дворцом, а кому, кроме пиратов, могло это понадобиться. Колонисты уже не шли, а бежали, задыхаясь от волнения и тревоги. Все они успели искренно привязаться к своему новому товарищу. Неужели они найдут его убитым, рукой одного из тех разбойников, главарем которых он сам был одно время? Вскоре колонисты достигли того места, где дорога шла вдоль ручейка, притока Красного ручья, орошавшего луга в корале. Тут они пошли медленнее, чтобы немного отдохнуть, и со свежими силами вступить в битву, если придется иметь дело с пиратами. Держа ружья наготове, с взведенными курками, они тревожно осматривались по сторонам. Топ глухо ворчал, и это ворчание умной собаки не предвещало ничего хорошего. Наконец, сквозь деревья показалась ограда короля. С первого взгляда не было заметно ничего подозрительного. Ворота, как обычно, были закрыты. В Корале царила глубокая тишина. Не слышно было ни блеяния муфлонов, ни голоса Айртона. — Пойдем туда, — сказал Сайрос Смит. Инженер пошел вперед, а его спутники остались караулить шагах в двадцати от ограды, готовые стрелять по первому знаку. Сайрос Смит привычным жестом повернул щеколду и уже хотел открыть ворота, как вдруг топ бросился к воротам с громким лаем. В ту же минуту раздался выстрел. Над оградой сверкнул огонь, и вслед за ним послышался крик боли. Герберт, сраженный пулей, упал на землю.